Глава 70. Пора, Квангель. Еще не рассвело, когда надзиратель отпирает дверь камеры Отто Квангеля. Квангель, пробудившись от крепкого сна, жмурясь, смотрит на шагнувшую в камеру крупную черную фигуру. Секунду и позже сна уже не в одном глазу, сердце бьется учащенно. Он понял, что означает эта крупная безмолвная фигура в дверях. «Пора, господин пастор?» — спрашивает он.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 Он стоит возле нар. «Гитлер тоже бог? Убийство бог? Вы бог? Я бог? Вы поняли меня п р е в р а т н о Полагаю, нарочито привратно», – раздраженно отвечает священник, – «но я здесь не за тем, Квангель, чтобы вести с вами религиозные дискуссии. Я пришел приготовить вас к смерти. Вы умрете, Квангель, через несколько часов. Вы готовы?» Вместо ответа Квангель спрашивает –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 «Помолюсь за вас». Он склонил голову, сложил ладони, закрыл глаза, потом резко выдвинул голову вперед, широко открыл глаза и вдруг закричал, да так громко, что к Вангеле спуганно вздрогнул. «О ты, Господь мой и Бог мой! Всемогущий, всеведущий, всеблагой, всеправедный Бог, судья над добром и злом! Грешник р а с п р о с т ё р здесь в п р а х е перед тобою, прошу тебя!»